Капитан Блат немедленно приступил к исполнению своих новых обязанностей. Прежде всего следовало привести порт-роял в состояние обороноспособности, восстановить разрушенный форт, отремонтировать трофейные французские корабли, которые уже были вытащены на берег. Сделав эти распоряжения, Блат собрал своих корсаров и с разрешения лорда Уиллогби передал им одну пятую часть захваченных ценностей. Он предложил недавним своим соратникам выбор – либо уехать с Ямайки,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 В просторный кабинет губернатора, где сидел Блад, явился майор Меллард с докладом о том, что на горизонте показалась кадра полковника Бишупа. «Очень хорошо», — сказал Блад. «Я рад, что Бишуп возвращается еще до отъезда лорда Уиллугби». «Майор Меллер, как только полковник спустится на берег, арестуйте его и доставьте ко мне сюда». «Подождите», — сказал он майору и поспешно написал записку. «Немедленно передайте это лорду Уиллугби». Майор тот отдал честь и ушел». Питер Блатт, нахмурившись, глядел в потолок, размышляя о странных превратностях судьбы. Его размышление прервало осторожный стук в дверь, и в кабинет вошел пожилой слуга-негр с покорнейшей просьбой к его высокопревосходительству принять мисс Бишу. Его высокопревосходительство изменилось в лице, сердце его тревожно забилось и замерло. Он сидел неподвижно, уставившись на негра, и чувствуя, что голос у него отнялся, что он не может произнести ни слова, и ему пришлось ограничиться кивком головы в знак согласия принять посетительницу. Когда Арабелла Бишоп вошла, Блад встал, и если он не был бледен так же, как она, то потому только, что эту бледность скрывал загар. Какое-то мгновение они молча смотрели друг на друга. Затем она пошла ему навстречу и, запинаясь, что было удивительно для такой сдержанной девушки, сказала срывающимся голосом, «Я... я... майор Меллер сообщил мне». Майор Меллард превысил свои обязанности, предвал ее блад. Он хотел сказать это спокойно, но именно поэтому его голос прозвучал хрипло и неестественно громко. Заметив, как она вздрогнула, он сразу же решил успокоить ее. — Вы напрасно тревожитесь, мисс Бишоп. Каковы бы ни были мои отношения с вашим дядей, я не последую его примеру. Я не стану пользоваться своей властью и сводить с ним личные счеты. Наоборот. Мне придется злоупотребить своей властью, чтобы защитить его. Лорд Уиллогби требовал отнестись к вашему дяде без всякого снисхождения. Я же собираюсь отослать его обратно на его плантации в Барбадос. Арабелла прижала руки к груди. — Я... я рада, что вы так поступите. Рада прежде всего за вас. И, сделав к нему шаг, она протянула ему руку. Он недоверчиво взглянул на нее. — Мне... «Вору и пирату не полагается касаться вашей руки», — сказал он с горечью. «Но вы уже не тот и ни другой», — ответила Арабелла, пытаясь улыбнуться. «Да, но, к сожалению, не вас я должен за это благодарить. И на эту тему нам, пожалуй, больше говорить не стоит». На мгновение задумавшись, она посмотрела на него своими чистыми карими глазами, а затем снова протянула ему руку. «Я уезжаю, капитан Блад, Поскольку вы так добры к моему дяде...» Я возвращаюсь вместе с ним на Барбадос. Вряд ли мы с вами когда-нибудь встретимся. Может быть, мы расстанемся добрыми друзьями. Я еще раз прошу извинить меня. Может быть, может быть, вы попрощаетесь со мной? Он заставил себя говорить мягче, взял протянутую Арабеллы руку и, удерживая ее в своей руке, заговорил угрюмо с тоской, глядя на Арабеллу. Вы возвращаетесь на Барбадос, и лорд Джулиан едет с вами, медленно спросил он.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 Арабелла быстро пошла к двери, но Блад догнал ее и схватил за руку. Лицо девушки завелось румянцем, и она горестно посмотрела на него. — Вы ведете себя по-пиратски. Отпустите меня. Арабелла, умоляющий вас, он, что вы говорите? Разве я могу отпустить вас? Разве я могу позволить вам уехать и никогда больше не видеть вас? Может быть, вы останетесь и поможете мне перенести эту недолгую ссылку, а потом мы уедем вместе? — О, вы плачете. Почему? —